«Я же вообще в расчет не принимаюсь, потому что относить на меня твой папа ничего твоей маме не обещал». «Аля хотела добавить еще кое-что о матери Дины, но сочла за благо промолчать. Если девочка и в самом деле в психозе, то кто знает, какое слово сыграет роль детонатора». «Ты хочешь сказать, что вы всем довольны? И только и одна я возмущаюсь тем, что происходит». «Да, именно это я и хочу сказать. Твой папа много и упорно работает. Но ты же здравый человек, Дина. Ты читаешь газеты, смотришь телевизор, да и в институте какое-то время проучилась. И ты должна понимать, что если в начале х можно было с папиными знаниями и талантами за три года сколотить большое состояние, а в середине х даже утроить его...»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 не требовал, чтобы дело поставили на контроль у министра, не поднимал всех на ноги и не клялся, что поимка убийцы делает честь всей московской милиции. Ну, убили девушку и убили, и бог с ней, как говорится. Вот тут его ненависть и одолела. И если ты, тихая, интеллигентная девочка, придешь к нему поговорить об убитой дочери, он тебя так уделает что будешь рада ноги унести. Не справишься ты с ним. Вы так уверенно говорите, как будто знаете его? Ну, знать не знаю, а представление какое-никакое имею. Скрипуче захихикал бычков. Я ведь когда в Москву после инфаркта вернулся, оклемался малость, да и пошел в это отделение своими глазами на того подлеца глянуть, который мог уничтожить моей умирающей жене на помощь прийти, но не пришел. Я столько лет на практике пахал, что сегодня в любой милицейской конторе у меня знакомые найдутся. В том отделении тоже нашлись, вот я к ним и зашел, дело какое-то придумал, бутылку-коньячку захватил, заодно и на шустого поглядел, да, поразузнал чуток, что он из себя представляет. Юрке сыну, конечно, ничего не говорил, не хотел его травмировать. Он и без того смерть матери тяжело переживал. «Ну так что, дочка, берешь меня с собой?» Разумеется, Настя не только не возражала против компании опытного сыщика никотина, но была искренне благодарна ему. Шустовы жили в хорошем кирпичном доме, построенном в середине 90-х на месте снесенного довоенного барака. Судя по количеству припаркованных вдоль дома иномарок, жильцы были людьми не самыми бедными. О том, что не самой бедной была и семья майора Шустова, свидетельствовала дорогая стальная дверь квартиры. На звонок им открыла женщина, мать Таня крупное, дородная, с мягким, бесформенным лицом и ярко накрашенными пухлыми губами. Она скупо улыбнулась и отступила чуть в сторону, пропуская гостей в прихожую. «Вы от доктора?» — полуутвердительно спросила она. «Ну...» Настя сперва растерялась, потом сообразила, что хозяйка имеет в виду доктора Бычкова, и ответила уже уверенно. «Да, от него. Проходите». Женщина махнула рукой в сторону одной из комнат. Настя быстро огляделась. «Да, когда-то эта квартира была красивой и ухоженной, но теперь всюду виднелись следы из-за как будто хозяева совсем перестали заниматься своим жилищем. Кое-где от стен отставали обои, на потолке следы протечки, видно, соседи сверху затопили, а потолок после этого не белили». При этом чистота кругом была идеальной, ни пылиночки, ни одной посторонней вещи, лежащей не на своем месте. Такое впечатление, что хозяйка дома исправно выполняла свои обязанности по уборке, а вот хозяин полностью устранился от всех работ, требующих мужской руки. Впрочем, в правильности своей догадки Настя убедилась уже через пару минут, когда в комнату вошел сам бывший майор Шустов Михаил Андреевич. Если жена его выглядела крупной и дородной, но при этом крепко сбитой, здоровой и сильной женщиной, то Михаил Андреевич был обрюзшим, оплывшим и болезненно отечным. Красные прожилки густо покрывали дряблые щеки и склеры глаз, а запах туалетной воды и мятной жевательной резинки не мог закамуфлировать явственный аромат свежего перегара. Вышедший на пенсию майор пил по-черному и просыхал, по всей вероятности, крайне редко. «Ну что, суслики, накрутили вам хвосты за нераскрытое убийство? То-то и оно! Давайте-ка рассказывайте, как вы собираетесь искать убийцу моей дочери через два года!» Начал он прямо с порога, не успел войти в комнату. Настя мысленно поблагодарила полковника Бычкова, не пустившего ее сюда одну. Как в воду глядел. Еще в те давние времена, когда Настя только училась у Назара Захаровича с сыскному делу, ее поражало его невероятное, просто неправдоподобное чутье на людей. «Да, Каменская, тебе да никотина никогда не дорасти!» думала она с восхищением и признательностью. «Этому невозможно научиться. Это не приходит с опытом. Это дается от природы. И либо оно есть, либо этого нет. У меня так точно нет. Поэтому, слава Богу, что дядя Назар пришел сюда со мной. Я бы, наверное, растерялась и повела себя неправильно». Еще по дороге к Шустовым они договорились, что разговор будет вести Бычков, а настя достанется самой несложной внимательно слушать, записывать и запоминать. Вклиниваться в беседу ей можно будет только по сигналу никотина. «С Танькиным хахалем, с докторишкой этим вы, как я понимаю, уже побеседовать успели, а к родителям, значит, в последнюю очередь пришли...» Продолжал нападать бывший майор. «Это что, новый метод расследования убийств? Самые близкие люди становятся у вас теперь самыми последними свидетелями, так что ли?» «Подожди, Миша, ну что ты в самом деле?» Супруга Михаила Андреевича попыталась призвать мужа к вежливости. «Что ты кричишь-то сразу? Люди еще слова сказать не успели, а ты сразу в крик». «Они все слова мне уже тогда, два года назад, сказали. Дескать, идите отсюда, папаша, со своей убитой дочерью, у нас дела поважнее. У нас крупного олигарха похитили, его вся страна ищет, вся милиция на ушах стоит, а вы с глупостями лезете. Было такое».